Саня, а откуда у тебя такая штука? Андрей вертел в руках старинный механический календарик. Металлический корпус не больше пачки сигарет, прикрепленный к металлической же подставке. Где-то внутри корпуса календарика скрывалась ось, позволявшая вращать его руками. При каждом перевороте в маленьком забранном стеклышком окошке появлялась белая пластинка с очередной датой. Там внизу еще и месяцы меняются, но уже типа вручную. Забавная штука. Бандура нехотя вернул к календарь обратно на кухонную тумбу. Есть предметы типа, которые приятно иметь дома, задумчиво произнес Атасов. Хотя в сущности они бесполезны. Или их легко заменить. Повесить, к примеру, на стенный календарь еще и с голой жопой какой-нибудь мисс Пустолаевка 92. Круто! Андрей, согласно Кивну, почему-не знаю, вёл дальше от Таса. Он был уже изрядно пьян, хотя и не так, как следовало ожидать, судя по количеству пустых бутылок под столом. Куна окно за спиной Тасова давно сделало чернез знаменитого квадрата Малевича. Был поздний вечер. Раскидистый клён прямо за окном шелестел молодой листвой на слабом ветерке. Он полностью отсекал свет и души звук от соседних домов. чего легко было представить, будто по потолкам и квартиры настоящий лес. Когда держишь в руках такие вещицы, начинаешь понимать страсти поколекционеров к разным статуэткам немецким и всему такому прочему. Атасов неопределённо махнул рукой, слов ему не хватило. Этот календарь у тебя от деда Саня. Точно. Автасов собирался кивнуть, но мышцы шеи выполнили команду с опозданием. Или сама команда пришла с задержкой, отчего голова от Тасова спазматически дернулась, как будто он собирался перебить ее всю посуду на столе. Саня, порядок, Андрюша. Я умею пить, хотя в последнее время теряю частенько координацию. Стареют типа. И потом, что эти козлы разливают в бутылки? Ты знаешь, Андрей вынужден был признать, что нет. Такими данными он не обладает. Если хочешь знать, Андрюша, от вас вернулся к прерванной мысли. У меня есть десяток таких вот вещиц, оставшихся после стариков. Вот этот календарь, тарас, да есть пара отрывных, тех, что на стену вешали. Видать, дед купил за год, засунул далеко и позабыл. С 72-го года, если мне память не изменяет, пережили типа свое время. Я такие календари помню, признался в свою очередь Бандура. На них праздничные даты красным печатали. Атасов помедлил, собираясь с мыслями. У меня где-то пара вещей осталось, особо мне дорогих, трофейных в основном. Кубна кармошка. Атасов откинулся на спинку мягкого гаука. Подумать только, Бандура, какой та фрит, ещё недавно в случастье дуддел в неё где-то под Курском. Вспоминул родной гамбург. Или еще там, что у них за города типа. Кроме Гамбурга ничего на ум не приходит. А у меня немецкая каска была, настоящая. Я ее в лесу нашел, когда у деда в дубичках жил, с дыркой сбоку, там где висок. Вот-вот, Атасов -вот кивнул, эхо войны. Нам типа представляется, будто давно была война. А на самом деле только вчера я как пацаном был, все мечтал пулемет найти. В моем детстве это вполне реальные мечты. Дед говорил, после войны в лесах горы оружия оставались, увлеченно подхватил Андрей. У нас в Винницкой области. И здесь тоже, согласился Атасов. Как лето, Атасов на шашлыки обожает ездить на Киевское море. Там берег высокий, сосны, песок. Красотища типа. А между прочим, берег тут не что иное, как и Ютишский плацдарм. В 44-м с него Красная армия Киев брала и бои были. Нам с тобой представлять пестолку. Вот море вымывает из песка одно железо за другим. То бомбавится он, то мино, весь снаряд не разорвавшийся. Зайдём в сизонький па, экспозиция для музея краеведческого собра. Разплюнь, не собирай, никому не надо. Тасовы тридцат на покачал головой. Сейчас все сбором вот баксов озабочены. Потом Продолжал Атасов после паузы, взятый им, чтобы закурить очередную сигарету. Зажигалка у меня дедовская лежит. Настоящая зипа, а не фуфло из Гонконга. Ее дед из Маньчжурии привез, когда в 45-м наши узкоглазые по кумполу надавали. С дарственной типа надписью. Атасов на плед мозги. Майор Атасову, память Харбина, провозгласил он. Андрей удивленно посмотрел на Атасова. Чуть на меня пялишься, словно баран на новое ворота. Не мне, деду моему подарили. Это я понял, смущенно признал бандура. Он шо майором? Тогда майором. А в отставку вышел генерал-майором. Я все хочу заправить ее, руки не доходят. Туда вату типа смоченную бензином засовывать надо. Покажешь, Саня? А то, что сделал было движение, чтоб подняться, но тяжело опустился на место. Не сегодня, а на антресоле лежит в большой коробке. Если я, Бандура, в нетрезвом виде типа с табуретки колдернусь, то, пожалуй, вывихать не обойдется. Ты же не хочешь в самом деле, чтобы я следующие полгода на костылях перемещался? Бандура на миг представила Тасара, уныло бредущим с костылями под мышками и невольно улыбнулся. Ну и будильник, как же я будильник-то упустил, понять не могу. Будильник, Андрей, это нечто». Атасов все же поднялся, распахнул дверцу кухонного шкафа, полез внутрь. Предмет, извлеченный в конце концов, внешне походил на круглую мотоциклитную фару начала 70-х. Из верхней части фары торчала внушающая трепет кнопка. Это что бутером ладонью? Бат-тип вырубил, пояснил она Андрея. Кого вырубил? Кого-кого? Прорвил от следовых. Звонок типа. Но один это тоже был такой радостно вспомнил Андрей, чувствуя себя мальчишкой, обнаружившим под новогодней ёлкой большой грузовик от Деда Мороза. "Я его не заворжу", признался Атас, поглаживая тусклый металлический корпус. "Он на всю квартиру תיкает, а в сну типа просто невозможно. Лежишь, только и думаешь, как жить с затесом уходит". Атас от на полн горанённый стакаромый стакан до краёв, не откладывая в дуге ящик, осушил залпом. как показалось Андрею, с видимым усилием. Уф, типа, Таса прижал руку к горлу. Ух. Не туда пошла. Хватит пить, приказал он себе. Хватит. Я думаю, Таса совершенно тогда и но не допил бутылку и сунул в рот сигарету. Я думаю, бандора тут дело немецки. Немецки не а. Не не. Тут наше прошлое замешано. Это пироманские демонстрации, помнишь? Или типа на Ряпцке? Был у народа праздник. Родители мои со своих кастролей к деду с бабушкой приезжали. И Юрка, то есть дядя мой родной, еще здесь жил, с нами. Потом-то типа женился. А он киевлянин? Кто типа? Ну, дядя твой. Уже нет, грустно ответил Атас. В смысле? Не понял, Андрей, подумав, что дядя с Атасами, очевидно, приключилась нехорошая. Как это уже нет? Пять лет как убыл, типа, в Израиле. А та сам махнул и вытащил пиф одну из будки лопстале. Сумка полетела на пол и аж надвинясь скрылась под кухонным комодом. А та наводил её потрясённым взглядом и идиты не разбились, а вот типа удивительно. Ну и что же, твой дядя с первой горбачёвской волной не с женой уехали, беженцы типа. Так спешили, что забыли попрощаться. Я тогда ещё лямку кинул по оружённых сил А дядя Юра тупее, тупее, тупее, про декламировала Тасова известную военную частушку. Вы не переписывайтесь. Атасов опять насмешливо покачал головой. Дядя Юра лично для меня, вообще говоря, всегда был просто Юркой. Он младший брат отца типа. У них с отцом 15 лет разницы, а у нас Юркий чуть. Как ты уже знаешь, Андрюша, мои родители музыкальные типа семейка. Матушка пела батяня дирижировал. Так что я им был, как зайцу пятая нога. Ну и меня типа частенько подбрасывали к деду. На летние каникулы, на весенние, на зимние и прочее, где типа можно изобрести. Я, Андруша, положа руку на сердце и не скажу, какой город считаю родным, Киев или Виннесу. Дед мой кайриным киевлянином был. Конечно, носила его по всему Союзу, как бутылку в океане. Подолгу службы. Но родился и умер он здесь. Бандура взял сигарету из пачки Атасова. Тот молча протянул, зажигал. Так вот, с Юркой мы вместе росли, продолжил рассказ Атасов. В одну школу бегали. Во всех наших совместных проделках Юрка был заводилой. Чем бы он ни занимался, я копировал, словно дрессированная обезьяна. Занятий хватало, но, как ты понимаешь, ничего типа серьезного. Халости разные. Атас отпокинулся было к бутылке, но после короткой внутренней борьбы дёрнул руку. Рисовал её, конечно, неплохо. Можно сказать, типа здорово рисовал. У меня многие его рисунки, до того поражаюсь, что кое-что до сих пор в тессе осталось. Атас постучал себя по лбу. Как-то изобразил он остров в океане с деревьями, берегом и высокой горой посредине. Потом добавил десятка полтора переселенцев. маленьких таких типок, букашки человечка. Затем переселение, у него там обостроили порт, фабрику, производства разные типа, короче, все те вещи, как выражается наш с тобой друг Параптасов. 30 лет прошло, Андрюша, а я помню, как сидел и глаза таращил, потому что у Юрки на обычным тетрадном листе настоящее чудо вышло. А потом, зачеровно спросил Андрей: Потом типа Юрка наверня решил, что зажили они. Ушло у него так, что гора спящим вулканом оказалась. И когда поселенцы дохах докопались, что вулкан заработал, всё, что не погорело, оказалось засыпанным тремя метрами пепла, как в Помпеи. А кто выжил, Андрюша, от тех цунами смыло. К чёрт, давай матери. Для цунами у Юрки Так всё вспомнил. Ещё grief-а сильного не хватило. Ещё его себе. Вот так-то типа. А теперь живёт в своём Израиле. А отец замолчал. "И вы совсем не общаетесь?" повторил вопрос Андрей. "А зачем? Он ведь ещё из Союза уехал. Всех гражданской войны боялся. Так он его там догнал. А мы обошлись словом Божьим и голодухи боялся ясное дело. В магазине, кроме топлёного говяжьего жира, И шёло же не было, хоть шаром покати. Кто из них сюда не катается, тот никак в толк взять не может, насколько всё переменилось. Да и я их совсем не понимаю. Вроде на одном языке говорим, а всё равно что с какими-то иностранцами. Как я ему объясню, чем теперь живу, что поделываю, кем теперь стал? Не мандура, не могу я. Нету таких слов. Жалк, искренне вдохнул Андрей. Ни черта не жалко. погрозила Тасап и умолк. Лад через минуту Тасап махнул рукой, давая понять, что тема закрыта. Мы с тобой о всенародных праздниках говорили. Все чад за этим числом все грамотн стали, мифы развеялись, и прошлое грязь поливо. А как по мне, я вот не помню, чтобы за первомайским праздничным столом Макса Сендлса с Энгельсом поминали или Ленина. Тук и повод посидеть семьёй, выпить, поговорить. ушедк, кстати. Бабушка моя такой плов готовила, пальчики оближешь, на курином кипя бульоне, а холодный о матерских творогов. Ей с родителями по гарнизонам жил, включился в собственные воспоминания Андрей в военных городках. Тогда ты понимаешь, проговорил отец. Батя зательно в парадной форме щеголял. Андрей прикрыл глаза и сразу увидел отца. Отец стоял в изумрудной офицерской парадке, перетянутой с золотистым ремнем до такой степени, что, пожалуй, не дыхнуть. С парадными и палетами на плечах, широкими будто в плоскости аэроплана, с медалями в левой части мундира. В основном за выслугу лет, хотя у бандуры старшего были и боевые награды, и при Аксельбанда. Аксельбанда, это да, Аттасов цокнул языком. С детства мечтал. Бегал у бабушки бусы и вешал себе на плечо. После фильма «Адъютант его превосходительства» бабуля, в конце концов, с этим делом смирилась. Мама отцу рубашку с вечера отутюживала, а до того накохмаливала так, чтобы скрипела. Прерывав Андрея на полусловие, в прихожей вытащил звонок, а Тасов попытался приподняться. «Кому не спится, типа в ночь глухую, застрелю к приеханной матери».